Жучки очень хотелось подойти. Она виляла хвостом, но не решалась. Мужик похлопал себя рукой по коленке и убедительно повторил: "Да подойди, дура. Ей богу, не трону". Но пока собака колебалась, всё яростнее размахивая хвостом и маленькими шашками, подвигаясь вперёд, настроение пьяного человека изменилось. Он вспомнил все обиды, нанесённые ему добрыми людьми, почувствовал скуку и тупую злобу. И когда жучка легла перед ним на спину, с размаху ткнул её в бок носком тяжёлого сапога. «Ум, мразь! Тоже лезет!» Собака завизжала больше от неожиданности и обиды, чем от боли, а мужик, шатаясь, побрёл домой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 Сперва они хотели прогнать напугавшую их собаку и даже застрелить её из револьвера, если не уберётся. Но потом привыкли к лаю по ночам и иногда по утрам вспоминали: "А где же наш Кусака?" И это новое имя, Кусака, так и осталось за ней. Случалось, что и днём замечали в кустах тёмное тело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 Пойди. Сахару хочешь? Сахару дам тебе. Сахару тебе дам. Хочешь? Ну пойди же. Но кусака не шла, боялась. Я осторожно похлопывая себя руками и говоря так ласково, как это можно было при красивом голосе и красивом лице, Лёля подвигалась к собаке и сама боялась. Вдруг укусит. Я тебя люблю, кусачка. Я тебя очень люблю. У тебя такой хорошенький носик и такие выразительные глазки. Ты не веришь мне, кусачка? Брови Лёли поднялись, и у самой у неё был такой хорошенький носик и такие выразительные глаза, что солнце выступило умно, рассолава в горяче до да красноты щёк. Всё её молоденькое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 Свободная и смело забегала по всему шерстистому телу Термоша, лаская и щекоча: "Мама, дети, глядите! Я ласкаю Кусаку", закричала Лёля. Когда прибежали дети шумные, звонкоголосые, быстрые и светлые, как капельки разбежавшиеся ртути, Кусака замерла от страха и беспомощного ожидания. Она знала,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 Окусака яркелась, кувыркалась и падала, и никто не видел в её глазах странной мольбы. И как прежде на собаку кричали и улюлюкали, чтобы видеть её отчаянный страх, так теперь нарочно ласкали её, чтобы вызвать в ней прилив любви, бесконечно смешной в своих неуклюжих и нелепых проявлениях. Не проходило часа,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 редко бегала с дачи, и когда маленькие дети звали её с собой в лес, уклончиво виляла хвостом и незаметно исчезала. Но по ночам всё так же громок и бдителен был её сторожевой лай. Жёлтыми огнями загорелась осень.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 И жалоско сморщился хорошенький носик, когда мать сказала: "Да Гаевы давно уже предлагали мне щеночка, говорят, очень породистый и уже служит. Ты слышишь меня?" "А это что? Дворняжка?" жалоско повторила Лёля, но не заплакала. Снова пришли незнакомые люди и заскрипели возы.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 Как тяжелы они и непроницаемы для света, отнасытившей их воды, и как скучно солнцу за этой плотной стеной. Налево от шоссе тянулось потемневшее жнивье, и только на бугристом и близком к горизонту одинокими купами поднимались невысокие разрозненные деревья и кусты.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 А они без веселья хохотали. Прорвался солнечный луч, жёлтый и анемичный, как будто солнце было неизлечимо больным. Шире и печальнее стала туманная осенняя даль. Скушно, кусака тихо проронила Лёля и не оглядываясь, пошла назад. И только на вокзале она вспомнила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 И никто не ответил Кусаки. Поднялся частый дождь, и ото всюду стал надвигаться мрак осенней длинной ночи. Быстрый, глухой он заполнил пустую дачу. Безшумно выползла он из кустов, и вместе с дождём лился с неприветного неба на террасу, с которой была снята парусина, отчего она казалась обширной, странно пустой.